Охота за правдой. После обеда дриан развалился на диване перед телевизором в уголке для отдыха в столовой, а волки сражались в настольный футбол. Дождавшись, пока все углубятся в свои дела, мы — Фрэнки, Лу, Холли, брендон и я — потихоньку улизнули в библиотеку на первом этаже, где пахло старинной бумагой и толстым восточным ковром, покрывающим пол. В библиотеке стояли несколько уютных кресел и пара столов для работы в группах. В помещении никого, кроме нас, не было, и, тем не менее, мы разговаривали тихо, низко нагнувшись над столом. «Это точно не Берта. Она ничего про нас не рассказывала», — прошептала Лу. «По ней же сразу заметно, что она думает и чувствует, и совершенно очевидно, что на совести у нее нет ничего дурного». «А что тебе удалось выудить у летающей особы?» — спросила Холли у Фрэнки. «Она, как и я, не доверяла труде». «Ведь та однажды уже следила за нами по поручению волков, потому что влюбилась в Джеффри». Фрэнки лишь пожал плечами. троди сказала, она сначала удивилась, что Каррак собрался в бассейн, но потом тут же об этом забыла. Я и верю». «Может, это все-таки Лерой? Странно, что он так сильно на нас разозлился!» — крикнул Брэндон. Брэндону приходилось говорить громко, потому что он сидел в самом дальнем углу библиотеки. Пахло от него по-прежнему ужасно как от компостной кучи, где уже не первый день гнил какой-то мёртвый зверь. Бедняга. В классной комнате он вынужден был придвинуть свою парту вплотную к задней стене. «А что этот ужасный милинг вообще задумал? Ты знаешь, какую свинью он собирается подложить людям?» Холли нервно корябала старое издание «Истории оборотней», пока Фрэнки не забрал у неё книжку. «Он сказал, что готовит им не смерть, а что-то ещё более страшное», — я пожал плечами. Но так же не бывает, правда? Ведь смерти есть самое страшное. Брендон закатил глаза. Для моей матери будет гораздо страшнее, если её исключат из теннисного клуба. А для меня страшнее смерти вернуться в сиротский приют. Холли никак не могла усидеть на месте. Лучше умереть, чем навсегда лишиться возможности плавать. Огромные глаза Френки смотрели на нас с печалью. Он хоть и выдра, лучше всех имитировал этот тоскливый собачий взгляд. Я растерянно пожал плечами. «А может, Миллинг, как это говорится, блефует?» — крикнул брендон «Нет, он не блефует!» — Лу говорила шепотом, но в полной тишине библиотеки казалось, что и она кричит. «Мой папа мало чего боится, но однажды он сказал, что самое страшное для него — это если что-то случится с его детьми. Лучше уж самому умереть», — сказал он. Я вспомнил, что случилось с семьёй Миллинга, и тут же понял, что Лу права. «Точно! Жену и дочь Миллинга убили охотники, когда они гуляли в облике пум!» Слова били из меня фонтаном. «Может, он хочет так же поступить с людьми? Отомстить им через их детей?» Догадка была столь ужасна, что я не смог договорить. «Неужели он зайдёт так далеко? Неужели станет убивать детей, лишь бы поквитаться с людьми?» «Это же мерзко! Ты что, правда думаешь, что он...» — оторопил брендон Он ведь уже убивал людей, — ответил я неуверенно. — И ещё он ищет сообщников среди оборотней хищников, видимо, потому что они... — Привыкли убивать? — выпалила Холли, а я испуганно посмотрел на Лу. Она лишь поджала губы. Фрэнки сходил в столовую за ноутбуком. Мы заглянули в интернет на предвыборную страничку Эндрю Миллинга. Видеть его лицо было невыносимо. «Он много выступает в школах», — сказал я, и на душе стало муторно. «Этот мерзкий живоглот там что-то разнюхивает», — Холли оперлась локтями о стол и пристально всматривалась в экран, погрузив пальцы в рыжую шевелюру. «Например, как подобраться к детям?» «Нужно что-то делать», — решительно сказала Лу. «Только вот что. Мне же только Бриджер верит. Ну, что Милинг опасен». Я вздохнул. «Я тогда с ним поговорю, хорошо?» Мы заслужили перерыв и отправились в столовую смотреть вместе со всеми «Звездные войны», которые мы только что прошли по человековедению. Смотрели мы долго, пока, наконец, в середине восьмого эпизода не вырубился звук. «Уже во второй раз!» «Типично человеческое изобретение!» — проворчала Тикаани. Я закатил глаза. Мне нравились люди, и любая колкость в их адрес впивалась мне в душу, словно клещ в кожу. «Ах, вот как! А что же тогда изобрели оборотни?» — тикани задумалась. Понятия не имею, но что-нибудь уж точно придумали. Она хотела ещё что-то добавить, но тут ей на подмогу подоспели Клиф и Бой и принялись буквально сверлить меня глазами. А Полма, наверное, изобрели замороженный стейк, потому что не умеют охотиться, выдал Бой, и волки дружно захохотали. И Тикани вместе с ними. Но я-то знал, что вообще-то она хорошая. Я понял это, когда мы вместе сидели в мусорном контейнере. Я уже хотел было уйти в свою комнату, но тут появился Тео и занялся телевизором. «И что с ним на этот раз?» — проворчал он. Настроение у Тео по-прежнему на нуле. «Он с нами не разговаривает!» — тень сукаризной ткнула в немой экран. Я посмотрел на Тео и вдруг все понял. Как мы могли забыть, что это Тео все знал про школу, знал, кто и где находился? Он же нас все время отвозил к месту экспедиции забирал обратно. Он знал, что мы в тот день будем в бассейне. Он такой мрачный, потому что чуть не сдал меня со всеми потрохами? Или наоборот, потому что затея не удалась? Тео попытался наладить звук прямо в столовой, но не вышло. Тогда мы с Клиффом помогли ему отнести сломанный телевизор в подвал, в мастерскую, причем всю дорогу враждебно смотрели друг на друга. Когда мы спускались по лестнице, Клифф то и дело обнажал зубы. Но в человеческом облике эта гримаса выглядела скорее смешно, чем страшно. «Зубы болят?» — спросил я его. «Или это у тебя улыбка такая?» Руки у Клиффа были заняты телевизором, так что я просто наплевал на его пустые угрозы. Мне и без него было о чём подумать. Меня не оставляла мысль. Пожалуйста, только не Тео. Мне нравился этот оборотень лось, силач с татуировками, которые оставались у него даже в зверином обличье. И до сих пор мне казалось, что я ему тоже нравлюсь. Или я ошибался? А может, Миллинг? Столько ему платил, что Тео уже было плевать на доброе отношение ко мне. Мне совершенно все равно, какой у кого банковский счет. Думаю, дальше будет все равно. Во мне еще жила душа дикого горного льва. Но у других оборотней возможно все по-другому. На деньги можно много всего купить. Например, личную территорию обитания. Люди называют это земельным участком. Доставив телек в мастерскую, Клифф тут же помчался к своей стае, а я задержался чувствовал, что Тео не по себе. Он копошился в инструментах, не поднимая на меня глаз, и что-то бормотал себе под нос. Я присел на краешек стула, на душе было погано. Как с ним заговорить? А что, если он взорвется, как Лерой, и нападет на меня? Ведь взрослый лось очень силен. Наконец я набрал полную грудь воздуха и спросил. «Как ты познакомился с Миллингом?» Тео не обернулся. Он застыл на месте, как вкопанный. Я невольно задержал дыхание и напряг мускулы. Пума внутри меня приготовилась вцепиться ему в затылок при первом неверном движении. Но Тео не двигался и не оборачивался. Он заговорил. «Мы знакомы уже очень давно», — начал он глухим голосом. «В первый раз встретились, когда он снимал один из своих фильмов. Он увидел меня в облике лося, понял, что я оборотень, и просто заговорил со мной. Он ни о чем тогда не знал. Даже побежал вслед за мной, когда я хотел улизнуть. Нахальный товарищ. Но мне он нравился». Потом они с Эвелин меня часто приглашали на ужин. Мы много смеялись, юмор у неё был своеобразный. «Ты был знаком с его женой? И с дочкой?» У меня перехватило дыхание. «Ну, конечно, и с дочкой тоже. Славная была девочка его, Джун. Она всегда цеплялась мне за ногу, и я так с ней вместе и ходил. Ей очень нравилось» и в зверином обличье со мной играла, ботинки мои грызла или на пальцы охотилась. Милый маленький котёнок. Жить ей оставалось недолго, и её вместе с матерью застрелил охотник, когда они в облике пум играли в снегу. Мы все тогда очень переживали. Голос Тео звучал глухо. Все плакали. У меня тоже навернулись слёзы на глаза, когда я вспомнил эту трагическую историю. На мгновение показалось, что Эндрю Миллинг не враг, что он один из нас — Оборотень, попавший в беду. Но потом вернулись прежние чувства. Страх, беспомощность, гнев. Ты докладывал Миллингу, что происходит в школе. Читал мои письма и в рюкзак заглядывал. Очень медленно, все еще не глядя на меня, Тео подошел к двери и запер ее. «Да. Я не видел в этом ничего дурного. Он же твой наставник. Естественно, он хотел знать, как у тебя дела». «А когда ты понял, что для него все средства хороши, только бы привлечь меня на свою сторону? Что теперь он мне больше не друг?» Внезапно я снова рассердился. Очень сильно рассердился. У меня даже шерсть на груди начала пробиваться. Давно со мной такого не случалось. Тео медленно развернулся и также медленно опустился на испачканный краской стул. Его большие руки бессильно лежали на коленях. Он поднял глаза, и я увидел печаль на его искаженном лице. Я знал, что после смерти жены и дочери он очень изменился, но не подозревал, что он настолько ожесточился. Это нападение, эта гонка с преследованием стали для меня ужасным потрясением, можешь мне поверить. У меня и так было неспокойно на душе, а теперь и подавно. Прости меня, Карак. Я молча смотрел на него. Тео не пытался отрицать свою вину или оправдываться. Он просто объяснил, почему совершил эту ужасную ошибку. И я понял, что уже его простил. «В школе есть еще шпиона, кроме тебя?» — спросил я. Я заметил, как он вздрогнул при слове «шпион», но он сам заслужил это наказание. «Может быть, не знаю», — задумчиво ответил он. «Про оборотня-муху я, например, не знал. Есть еще бурундук, он передает мои послания. Я сообщал ему информацию, и он мчался к миллингу «Ага! Вот, значит, кого я заметил моего окна в ту ночь, когда брендон разломал кровать». «Нужно будет внимательнее присмотреться к скачущим чужакам». «Ты мне сообщишь, если узнаешь о других шпионах или о планах Миллинга?» На этот раз не медлил с ответом. Он прямо посмотрел мне в глаза. «Да», — просто сказал он. Холли и брендон просто обалдели от таких новостей. «Тео, ну надо же!» — простонал брендон и закинул в рот сразу два кукурузных зерна. «А мы ему так верили!» «Да он нормальный, просто совершил ошибку и сожалеет об этом», — уверял я, очень надеюсь что так и есть. «Теперь держим рот на замке. Миллинг не должен узнать, что мы разоблачили его шпиона». Джеймс Бриджер удивился меньше. «Я и сам догадывался. Уже пару недель за ним наблюдаю». «Но у вас не было доказательств?» «Точно. Хорошо, что ты вызвал его на разговор. Иначе мы бы ничего от него не добились. Но будь осторожен, Карк. Мы не знаем, искренне ли он раскаялся». «Легко сказать, осторожен. На дворе среда, пятница все ближе, а в пятницу я приглашён на первую в моей жизни человеческую вечеринку».